Глава четвёртая. Майя. В машине пахнет дорогой кожей и парфюмом Кайсарова. Сам он разговаривает по телефону, мне рассеянно кивает. Копай дальше, Адам. Я тебе за что деньги такие плачу? Нет, этот результат меня не устраивает. Всё, завтра доложишь. Генерально на кладёт трубку и оборачивается ко мне. Немного прокатимся. Хорошо, робко встречаю с ним взглядом. Мы же ненадолго». Поздно не задержу. Торопишься? В его руках снова вибрирует мобильный. Кайсаров долго смотрит на экран, затем смахивает вызов. Пожалуй, на сегодня хватит, нужно отдохнуть. Он переводит смартфон в режим без звука и прячет в кармане пиджака. Завтра на работу рано вставать. Мужчина широко улыбается. Перед тобой самый главный босс всех боссов на твоей работе. Он может разрешить тебе выйти попозже или даже взять отгул. Он проштрафился, так что пользуйся. На последних словах в его голосе появляется лёгкая хрипотца, а взгляд цепляется за маякуба. Всё же ехать с ним в ресторан было плохой идеей. Машина мягко тормозит у пафосного заведения "Экра". Я тут ни разу не была. Знаю только, что цены заоблачные, блюда необычные, повар у них из Франции. Хорошо осведомлена, потому что недавно был скандал, который показали в новостях. Парня в потёртых джинсах и рваных кедах не пустили, а он оказался сыном какого-то чиновника. Оскорблённый мажор долго разглагольствовал перед журналисткой, что вещи от Валенсиаги у нас распознавать не каждый умеет. Оказывается, очень дорогой бренд. Куртка а-ля «Бомж» 43 тысячи евро, обувь как с помойки за 15. Вообще, я была на стороне ресторана, если человек выглядит как бомж, то в 99% он бомжом и является. Это наши реалии, блин. А вот сейчас я начинаю нервничать. и На мне нет даже Валенсиаги. Обычный тёмно-синий костюм, белая рубашка, туфли и потёртые местами сумочка. Всё у мас-маркет или ноунейм. Из украшений ничего, потому что бижутерию я не ношу, а на что-то подороже финансов нет. Маникюр обычно бесцветный лак. Чувствовала себя совершенно неуместной. Что-то не так. Кайсаров вышел из машины и открыл для меня дверь. Он в своём костюме, сшитом на заказ, тут-то как раз к месту. Нет, всё хорошо. Мужчина галатно придерживает меня под локоть, пока мы заходим внутрь. Нас встречает дубовый тёмный паркет, хрустальные театральные люстры, огромные зеркала в состаренной позолоте. Такое чувство, словно я в музей пришла. Девушка-администратор при входе смотрится на уровне заведений и одета намного дороже меня. При виде Кайсарова она улыбается шире, мне сдержанно и немного удивлённо. Не смотрю с ним рядом, да? Обычно я не комплексую из-за своего уровня дохода. Мы с Ниной едим нормальную еду, стараемся покупать качественные вещи. Я оплачиваю съемную квартиру, даже хватает отложить на квартиру. И наша теперешняя жизнь намного лучше то, что была в детстве рядом с теткой. Можно сказать, это успех. Но прямо сейчас я чувствую себя нищенкой. Ваш столик готов, Муру Робертович, воркота она. Повар обещал подать блюдо лично». Отлично, еще и повар Какие люди, раздаются из-за спины громко. «Тимур!» Тело Кайсарова словно кабинет рядом со мной. Взгляд становится нечитаемым. Я сразу понимаю, что что-то не так. Убеждаюсь в этом окончательно, когда вижу пару подошедшую к нам. Бывшая жена Темура Робертовича Инга с новым мужем Романом Демитьевым. Они часто мелькают в журналах в разделе светской хроники. Вика любительница почитать в обед на работе, поэтому я знаю эту историю в подробностях. Лучший друг отбил у Тимура Робертовича жену, отобрал большую часть общего бизнеса и едва не потопил Кайсарова. В журналах было напечатано очень много грязи и разной противоречивой информации об этих троих. Так что чему конкретно верить, я не знаю. Инга Дементьева теперь известный блогер, о своей личной жизни она написала книгу. Вика обещала прочитать и рассказать мне самые жареные подробности. А я вчера открыл твоё интервью. Сока Дементьев Потрясающе. Фото вообще топ. Пошёл ты. Кайсаров безгриво кривит губы и отворачивается, бывшую жену не удостаивает даже взглядом. Проведите нас к столику. Конечно, взволнованная перебранка непростых людей, девушка-администратор суетится и ведет нас в зал. Ваш столик Приятного ужина!» Администратор разменяет вышколенный официант, он кладет перед нами меню и отходит в сторону. Я перелистываю страницы, ничего не понимая в кучерных названиях. Ок, ален, бланкет, шукрут, наварен, касуле, бу Последний, кажется, суп, но суп мне не хочется. Смотрю поверх меню на спокойного Кайсарова. Как у него хватает выдержки при виде этой парочки. Выбрал что-нибудь? Нет, захлопываю меню. Я ничего не поняла в этих названиях, признаюсь честно. Так что доверяю вам. Девушке гребешки мне, как обычно, и бутылку вина. Кайсаров делает заказ. Укратко скашиваю взгляд, где всего в трёх столиках от нас расположились Дементьевы. Роман показывает на руку Инге, что-то нашёптывает ей через столик. Та смущённо улыбается в ответ. Иделия. На фото в журнале Инга всегда прекрасна, а в жизни ещё лучше. Она немногим старше меня, очень ухожена, её фигура похожа на фигуры девушек, занимающихся балетом. Тонкие кисти, ходенькие хрупкие плечи, длинные лебединая шея. Светлые волосы в растрёпанной модной косе перекинуты через плечо, и платье воздушное, белое, почти ангел. Мне кажется, здесь интереснее, чем там. Кайсаров постукивает пальцами по тыльной стороне моей ладони, возвращая внимание к своей персоне. Извините. На ты, моя. Кайсарову на ты? Что-то я не уверена. Ну, жимая, просто Тимур. Тимуру Робертович. Тимур и на ты? Генерално говорит безапелляционно, тоном терпящим отказа. Хорошо, соглашаюсь, Рабия. Этот мужчина для меня настоящая загадка. Он то ледяной, застывший, то горячий, и страстный, властный, и в то же время готов извиниться, если не прав. Я все время теряюсь, не понимая, каким он будет дальше. С Кайсаровым все равно как по минному полю ходишь. Официант приносит вино. Перед тем как разлить по бокалам, дает Тимуру Робертовичу попробовать. Это делает прямо как в фильмах. Нюхает с закрытыми глазами, немного пробует на язык, хмурится. Пока он раздумывает, достаточно хорошо ли вино, официант натягивается по стронке. Кайсаров одобрительно кивает, и тот расслабляется. Делает небольшой глоток из своего бокала и морщусь. Я к вкусу алкоголя не привыкла мне, кисло слишком терпкая и отдает спиртом. Не понравилось? Нет, запивая водой из стакана рядом. Можешь выбрать любую. Тимуру Робертович, неужели непонятно, что я вообще не разбираюсь ни в блюдах, многие названия которых прочла в меню впервые, Не уж тем более в здешних винах. Тут бутылка, как моя зарплата, стоит не меньше. Реальных цен я не знаю, потому что в меню не было указано ни одной. Это потому, что такие, как Тимуру Робертович, а вернее Тимур, денег не считают. Одна из европейских традиций: мужчинам дают полноценное меню, а женщинам, которые пришли с ними, вручают меню, в котором не указаны цены на еду и напитки. Можно мне сок яблочный. Взгляд между тем все время цепляется за Дементьевых, мне хочется понять, почему Инга предпочла Романа. По сравнению с Кайсаровым тот определенно проигрывает. Он немного ниже, не такой мощный. Я бы даже назвала его внешность слегка женственной. Идеально постриженная бородка, уложенные волосы, узкое лицо. И как? Тимур усмехается. Что как? Раз уж разглядываешь ты романы, интересно твое мнение. Он мне не нравится. Ну, конечно. Серьезно, вы намного интереснее. Краснею, прикусываю губу. Я сейчас в своей симпатии призналась, да? Он же теперь может решить, что я заигрываю. А я не заигрываю, это факт, вот и все. Ты так мило краснеешь. Спасибо. Ещё ты моя очень красивая женщина. Его ладони накрывают мои, сплетая наши пальцы. Кайсаров ловит мой взгляд и не отпускает, смотрит пронзительно. Я таю, как наивная дурочка, позволяя себе эту небольшую слабость. Совесть острым шипом колет, но мне так хорошо. Тимух сверху раздаётся картавое покашливание. Перед нами невысокий плотный мужчина с животиком, в белоснежной форме и колпаке. Даже усики есть. На французском он произносит: Какой прекрасный цветок ты привел с собой? и Я покорен. Добрый вечер, Поль. Руки прочь. Цветочек принадлежит мне. Кайсаров отвечает также по-французски. Какая жалость. Но я хотя бы посмотрю. Улыбчивый француз оборачивается ко мне. Гребешки для прекрасной принцессы. Это самый лучший афродизиак. «Из всего я поняла только принцесса. Гребешок известный афродизиак. Он не только повышает сексуальное влечение между партнерами, но и улучшает работу репродуктивной системы организма. Поли не говорит по-русски. радуясь, что у меня появилась возможность переключиться с опасной темы на что-то отвлеченное. За два года так и не хватило терпения выучить. Мне звонит Нина и я сбегаю от Кайсарова поговорить с ней и припудрить носик. В огромном зеркале дамской комнаты не узнаю своих расширенных счастливых глаз. К щекам прилеп предательский румянец. Я буду через час или два, на работе задержалась. Отсчитываюсь Отчитываюсь обеспокоенной сестре. Она пришла с учёбы раньше, и не застала меня дома. Ты покушала? Не тошнит? Тошнит, Нина устало вздыхает. Ладно, пойду приму ванну. Думала вместе поужинать, но теперь вообще не буду. Нина, ешь, так и до умарыка недалеко. Понижая голос, когда замечает девушку, вошедшую в дамскую комнату следом за мной. Инга проходит к умывальнику и становится рядом. Насмешливо оценивает меня в зеркале. Мне нужно идти, Нина, пока. Вешаю трубку, также рассматривая бывшую жену Кайсар в ответ, не выдерживаю первой. Вы что-то хотели? Познакомиться? Она притворно вздыхает. Тимур так долго был один после развода, страдал, бедный, шлюхи и алкоголь. Пухлые губы изламываются в победной улыбке. Ей явно нравится, что она стала причиной страданий своего бывшего мужа. Я надеялась, что в конце концов он найдёт себе кого-нибудь и успокоится, кого-нибудь достойного его внимания. Но, видимо, вкус у него совсем испортился. Она брезгливо кривится, рассматривая мой дешёвый костюм и волосы, связанные в хвост, всем своим видом показывает, что я не ровня ей, а человек второго сорта. Не хочу тебя обидеть, хочет ещё как. Но с мужчинами уровня Тимура и Романа нужно лучше о своей внешности заботиться. Так выглядеть в приличном месте, мой ветон и оскорбление для своего мужчины. Попроси у Кайсарова денег хотя бы на салон красоты. Да пошла ты, Вырвалась из меня неконтролируемо. Советую быть поосторожнее в выражениях, милочка. Я жена уважаемого человека этого города, а ты временная подстилка моего бывшего мужа, который до сих пор меня не забыл. Ты Тимуру, по-настоящему даже не раз он в тебя не вкладывается. Будешь дерзить? Устрою тебе такие проблемы, что в жизни не расхлебаешься. Красивое лицо исказило гримаса злости.